Глава шестая. Нина во все глаза рассматривала верунского принца. На дорожке стоял высокий, светловолосый мужчина с серыми глазами, который внимательно и серьезно оценивали окружающих. Костюм из замши коричневого цвета был выше защитными рунами. Принц коротко поклонился королю и вручил ему свиток, перевязанный зеленой лентой. Видя ее интерес, Рэй пояснил, что так перевязывают деловые предложения. Между тем, принц сделал шаг в сторону и обратился ко всем присутствующим в зале приветствую жители гранидора мы прибыли в надежде на мирные переговоры король Веруны шлет гранидору пожелание процветания и вновь короткий поклон но теперь уже всем мне не понравилось коротко и ясно тут ее взгляд наткнулся на смеющиеся глаза Арвида гамера и сама не зная почему она ему подмигнула а что хороший парень Гармон перехватил ее подмигивающий взгляд и нахмурился Ларена перехватила взгляд лоридея на нину и скинула голову еще выше «Господи, страсти-то какие!» — подумала Нина и демонстративно ощерила свой весь рот. «А пусть не думают, что меня легко задеть!» — в это время цеременемейстер объявил. «Личная гостья Его Величества Эридена из Мира Земля, Нинемель Бартон!» Рейс легко сжал руку Нины в локте и вывел на дорожку. Видя, что она стоит как стул, шепнул я на ухо. «Нине, сделай легкий поклон и скажи приветствие, этого достаточно!» Нина склонила голову и поблагодарила за возможность познакомиться с этим миром и этим городом. Король сделал знак к началу бала, а ее пригласил к себе, просто поманив рукой. Сопровождая Майорэем, Нина приблизилась к его величеству, и он без всяких предисловий сказал. «Нинимэль, вот, уже просто имя, без всяких тор, представляю тебе архимага Симона Феста. У него есть предложение по поводу пророчества». Нина с Рэем переглянулись и выжидающие уставились на королевского протеже. Король в это время уже отвернулся от них. Видимо, выполнил все, что хотел, и они смогли отойти в сторону. «Тора, не не обратился к ней новый знакомый. «У вас не найдется несколько минут для разговора». «Найдется, уважаемый магистр, но не здесь же». «Предлагаю выйти из зала». Выступил вперед Рей. «На террасе сейчас никого нет. Но думаю, что стоит пригласить обоих принцев. Если дело касается пророчества, то они оба заинтересованы в нем». «Я не против», — кивнул Архимаг. И думаю, что Тори Бартон не помешает серьезная поддержка». Нина с магистром направились на террасу, а Рейта шел за верунцами. Вскоре их трактирная компания собралась в полном составе. И даже добавился еще один. Лориде присоединился к ним, оставив где-то свою Ларену. «Тора, не, не Обратился к ней магистр Фест. Мы изучили текст пророчества и пришли к выводу, что вначале вам надо открыть город. Сегодня на совете уже высказывали эту мысль, но как-то вскользь. Мы же подумали основательнее и пришли к выводу, что открытие города – ваша основная задача. Я так и хотела это сделать, но позже, когда разберусь с делами. Нет-нет, Тора, именно сейчас, вначале город, открыть, заселить, а потом выполнить пророчество. «Но тогда Торе придется задержаться в столице, оформить наследство, получить деньги, объявить набор людей. Долгая песня», — заметил капитан Гаммер, — «и ей нужен помощник. Есть у вас такой?» «Есть. Тора находится под моим покровительством», — вступил Рей. «Но ты же сам говорил, что не можешь бросить дела, и у тебя для меня есть только несколько дней», — выдала Нина главного дознавателя. «Я передумал, если дело идет об организации экспедиции в Садху, то, конечно, я выберу ее». «Ага, а я пойду дополнением к Садхе», – удержалась Нина от подколки. «Но приятным дополнением», – не уступил я Рэй. «Странное дело. Рэй взрослый, молодой мужчина и чаще всего выглядит серьезно и значительно, но иногда в его поведении проскакивает такая мальчишеская искра, и он ведет себя, как ее земной ровесник, вот как сейчас, или как тогда в трактире». «Эй, я смотрю, вам больше уже никто и не нужен», – засмеялся капитан. «Нужен-нужен», – не согласилась Нина. «Нам нужен маг, лучший архимаг, военный отряд с командиром, целитель и руководитель всей нашей экспедиции, потому что основная часть пойдет не порталом, а обозом. У нас будет груз, люди, возможно, семьи. Передвижение будет медленным, а на севере начнутся опасные районы. Нужна охрана. По дороге будем собирать желающих переселиться». Всем этим безобразием нужно будет руководить, направлять, поддерживать дисциплину. Поэтому и характер у этого человека должен быть железным. Так, прервал наше пререкание Тор Лоридей. Командиром экспедиции я назначаю себя. Командиром военного отряда принца Веруны Дориса. Архимаг Симон Фест. Личная охрана Тора Нинемель, Крейдер Лествиц и Арвид Гаммер. А босс пойдет сам по себе, с охраной и командиром. А Тора Нинемель пойдет порталом. «И тоже с охраной. Все остальное устроится по ходу подготовки и движения. Вопросы?» «Предложения, — выступила Нина. — Предлагаю между собой в нашей компании принять обращение на «ты». «И по имени. Я уже замучилась с вашими торами». Мужчины улыбнулись и дружно согласились. Дело сдвинулось. Нина решила взять на себя привлечение переселенцев. Ясно же, что семей, которые имели в садхе какую-либо собственность, не так много. Но они могут быть». И она надеялась, что молодая часть этих семей откликнется на призыв. Почему-то ей хотелось, чтобы в домах садхи жили именно те семьи, которые ими владели в прошлом. Но она также понимала, что лет прошло много, и даже при местной долгой жизни, магии 450-500 лет, а не сто, 100-150 лет, многие дома вряд ли дождутся своих родных владельцев. Пока она раздумывала о ближайших делах, мужчины договорились о разделе сфер влияния. Удивительно, но главенство принца Ларидея признали все и сразу. Даже Верунский принц не спорил, только уточнял вопросы. «Уважаемые Торы, как я понимаю, разрешение короля на открытие Садхи получено, и пророчество получило огласку. Или Гренидар еще скрывает нахождение здесь потомка последней королевы?» Спросил принц Верун, обращаясь ко всем одновременно. Ответил ему Лоридей. «До этого момента, имбер происхождение Нинемель скрывалось, поэтому на представление двору...» Ее назвали просто «гости земли». Но сейчас, когда маги изучили пророчество и рекомендовали открыть садху, больше нет смысла скрывать принадлежность Нинемель к древнему королевскому роду. Однако и особо афишировать тоже не стоит в целях безопасности. Понятно. Хорошо, что объяснили позицию королевства. Для нас это важно. Инбер хотел сказать еще что-то, но двери на террасу распахнулись, и сюда высыпала куча народа. Оказывается, сейчас начнется огненное представление, на которое и Нине интересно было посмотреть. Зрители разместились на террасе, а для выступающих образовали площадки перед ней и оградили ее барьером силы, на всякий случай. Представление на самом деле вышло огненное, очень красивое, сложное, захватывающее. Нина забыла о своем новом положении, кричала, подбадривала, сопереживала, восхищалась, не обращая внимания на окружающих. И опять зря потому что не заметила, как Лорейна подошла к Лоридею и что-то ему сказала. Как Лоридей раздраженно скалился, но она настойчиво продолжала говорить, и принц, наконец, склонил голову в согласии. «А здесь Тора, Бартон. Надо приложить снимок вашей ауры». Не наглянулась на Рея, и он мотнул головой, подтверждая необходимость процедуры. Все утро они втроем Нин, Норей и Арвид потратили на поверенных. Оставался последний этап – получить на руки заверенные магические документы. И Рей и Арвид сразу как-то очень серьезно отнеслись к своему назначению ее телохранителями и с утра ждали в гостиной. А затем сопровождали Нину по всем делам. Хотя это было им совсем не по статусу. В ратуши они были долго. Во-первых, Нину еще раз проверили на принадлежность роду Бартон. Во-вторых, сразу после этого она оформила передачу особняка дяде, Азара, Бартону. Тот ушел радовать своих, не веря до конца в этот факт. А Нина с охраной продолжил получение ее наследства. Выяснилось, что у Бартона в городе есть еще один дом, но уже не возле дворца, а ближе к ремесленному району, недалеко от академии. Кроме акций торговой компании, есть еще стекольная мастерская, имение под столицей с двумя деревушками и счет в банке. Осматривать свои владения и вступать права не не было некогда, но и дарить свою собственность просто так она не собиралась. Тем более, что владели ими сейчас совсем не ее родственники, а потомки первых управляющих. Поэтому по совету Рэя и Арвуда Нина наняла поверенного для соблюдения своих интересов во всех видах собственности. «Рэй, в этом доме я хочу поселиться сама», – поделилась она планами. «Он мне нравится». Дом и в самом деле был хорош. Не замок и не огромный особняк, а аккуратный такой двухэтажный коттедж под земным мерком, с эркером, верандой и большим участком за домом. «Вы можете это сделать, Нинемель», – заметил Арвид. Он один продолжал говорить ей «вы», несмотря на протесты. «Хочешь – живи!» – подтвердил Рей. «Сейчас вызову мага-бытовика и прислугу. Пока мы будем в банке, тебе полностью подготовят дом». Нина удивилась скорости решения вопроса, но поняла, что все дело в магии, и она еще не привыкла к ее возможностям. Поэтому просто с интересом наблюдала, как Рей с кем-то говорил по Кристаллу, а кому-то передал указания вестникам. Они уходили от дома, а возле его калитки уже открылся портал, и оттуда вышел маг. Рей, Арвид, вы же говорили, что в городе нельзя пользоваться порталами». «Вообще-то нельзя. Народу много, пооски верховые. Можно столкнуться с кем-нибудь, но...» «Но иногда можно», — улыбнулся Арвид, и все рассмеялись. «Королевский кабинет». «Спарк, я давал поручение по поводу Лорены Четтерн». «Да, Ваше Величество, все готово». Секретарь положил на стол несколько листов. «Я посмотрю, а пока коротко изложи результат». Тора Четерн провела переговоры с модным домом Брис о пошиве новой коллекции. Тора посетила выставку артефактов. Тора Четтерн дала обед в честь верунского посла. «Стоп! На обеде присутствовал принц Инбер?» «Нет, ваше величество, только посол, супруга и советник с дочерью, а также несколько Торов из департамента финансов». «Это все?» «Нет, ваше величество, Тора Четтерн посетила ресторан, открытый номерянами». «Сопровождение командира наемников расы набора. Вот их разговор». На стол короля лег кристалл. Тот покрутил его в руках и прослушал запись. «Вот, значит, как. Неожиданно. Что ж, примем меры. Можешь идти и пригласи ко мне Дея». Король раздраженно отодвинул папку с делом Четтерн. Обстоятельства складывались отвратительно. Судя по данным наблюдения, семья, которую он считал опорой трона, союзником и соратником, оказалась наоборот противником, причем, похоже, давним и непримиримым. И не только сам Бона, глава рода Четерн, но его дочь уже начала строить козни против королевской семьи. А как можно объяснить ее стремление выйти за лридея имея несколько любовников? Кажется, эту договоренность придется отменить. Так позорить королевскую семью абсолютно недопустимо. Но прежде надо знакомить Дея с результатами. Думается, он будет только рад. Проходи, сын. Обратился король к вошедшему Лоридею. «Есть новости, которые ты должен знать. У меня тоже есть такие новости». В тон то ему ответил Дэ и сел за стол напротив короля. «Удиви меня», усмехнулся король. «Если и удивлю, то думаю не сильно». «Не подался на подначку принц?» «Дело в том, отец, что за покушением на меня стоит семья Четерн. Вчера маги наконец смогли аккуратно снять блок с одного из исполнителей. С трудом удержали его в меняемом состоянии и смогли прочесть память». Договаривался с ними личный помощник Четтерна, но при этом присутствовала и Лорена. Сейчас Рэй разыскивает остальных исполнителей. Дэй да помолчал и извительно спросил. «Ты все еще будешь настаивать на нашем браке?» «Нет, сын, ты прав. Договоренность надо отменить. И повод тебе дала сама Лорена, заведя любовников. А вот насчет Порта вопрос. Кажется, семье Четтерн придется расстаться не только с ним. Возьми». «В этой папке все сведения, какие могли собрать мои люди, тебе пригодится. Я назначаю тебя руководителем отдельной группы по расследованию дела Четтерна. Сам понимаешь, без прямых и четких улик эту семейку не возьмешь. Слишком богаты, слишком большое влияние, слишком много сторонников. Мы опаздываем по сравнению с ними, но если хорошо взяться, то еще успеем. Удачи тебе, сын!» В банке они пробыли долго. Оказалось, что пройти идентификацию в гномем банке даже сложнее, чем у магов. У Нины проверили все, что можно проверить. Нет ли на ней иллюзий? Нет ли у нее искажающих артефактов? Взяли кровь и сверили ее с образцами Бартонов. Сделали еще один снимок ауры, и, наконец, она услышала. «Все в порядке, Тора Бартон. Просим прощения за промедление». Коротышка-клерк развел в стороны свои руки. «Но ваше состояние столь велико, что требует тщательного внимания». «Я не против и все понимаю, господин Дрангер», — заверила Нина Клерка. «Надеюсь, на этом все». «Да, уважаемая Тора, вот ваш ключ». Ей вручили массивный допотопный ключ. «Каким впору амбары открывать?» На открытой платформе механического лифта они спустились на подземный этаж. Рэй и Арвид одобрительно хмыкнули на это достижение гномской технической мысли. Но дальше прилегающие площадки их не пустили, оставив дожидаться Нину в небольшой комнате отдыха. Так что к ячейке они с господином Дрангером подошли вдвоем. «Тора Бартон», — обратился он к ней, — «магия признала вас наследницей, но я вижу, что вы не знакомы с реалиями нашего мира. Поэтому хочу предупредить, в вашей ячейке могут быть магические ловушки, секреты и даже призраки». Но безвредить их сможете только вы. Поэтому прежде чем что-то брать в руки, проверьте этот предмет магии. Благодарю за совет и предупреждение, господин Дрангер. Для меня это очень ценно. Спасибо. Дрангер поклонился и оставил ее одну. Ячейка представляла собой нишу глубиной не менее трех метров, которая отделялась от коридора тяжелой решеткой. Сейчас решетка была поднята. Но, как говорил Дрангер, после нинаного ухода ее опустят. В нише горел обычный магический фонарь. В торцевой стене находилась массивная железная дверь с замковым отверстием по центру. Нина вставила ключ, и дверь без всяких дополнительных усилий открылась. Она вошла. Над головой тут же вспыхнул свет, а дверь медленно закрылась и щелкнул замок. Но Нина даже не успела испугаться, пораженная увиденным. Перед ней была маленькая сокровищница. Примерно три на три на три метра просто вырубленная в скальном грунте. По всему периметру стен располагались полки в несколько рядов. Посередине стоял небольшой стол и удобный стул с подлокотниками. А на полках стояли, лежали, громоздились разные сундуки и сундучки. Коробки, корзинки, шкатулки, наполненные золотом и серебряными монетами, драгоценными украшениями, необработанными камнями и жемчугом. А на отдельной полке расположились магические артефакты. «Ничего себе!» – невольно вырвалось у нее. «Обалдеть!» «Подойди сюда, дитя Бартонов!» Раздался немного хрипловатый голос. Нина повернула голову. Не испугалась пока. Ячейки никого не было, значит, это либо артефакт, либо дух-хранитель. Но увидев говорившего, все-таки напряглась. Над небольшим сундучком в углу покачивался призрак пожилого мужчины. И хотя она сто раз считала, что призраки только пугают, но особого вреда причинить не могут. Честно говоря, ей стало страшновато и некомфортно. Все-таки все ее воспитание технического мира отрицало существование призраков, духов потусторонних миров. «Не бойся, дитя! Открой крышку этого суддука!» С «Здравствуйте!» На всякий случай выдала Нина и осторожно подняла крышку. Она плавно поехала кверху и со щелчком откинулась. Внутри него было два отделения. В одном лежал старый свиток, а другой был занят аккуратными рядами магических накопителей. Нина такие у магов. В них хранилась различная информация. «Возьми этот свиток, дитя!» Нина развернула документ и удивленно воскликнула. В первой же строчке стояло ее имя. А сам документ гласил «Нинемель Бартон Нина Бартова. Объявляется законной и единственной наследницей рода Бартон. И все. Никаких перечислений, пояснений. Ничего». «Что это значит? И как здесь оказалось мое имя? Особенно земное!» — повернулась она к призраку. «Это значит, что теперь для тебя нет магических замков от секретов Бартон. Ты можешь открыть любую дверь, тайник, шкатулку, когда-то закрытые Бартонами. Что касается имени, то оно появилось здесь после проверки банка, когда ты подписывала свое соглашение. Обычная магия. Но давай уже познакомимся». «Меня зовут Лерей. Я хранитель сокровищ рода Бартонов. «Меня зовут Нина. Я пришла из мира Земля». «Да, я чувствую ауру другого мира в тебе, но ты наша». «Хотелось бы верить, но никто из магов не понял, как я связана с Турой и Самиэль». «Ничего сложного», — отмахнулся призрак. «Ты моя внучка и сыродная дочь, а мне двоюродная внучка». «Не может быть! Со времени ухода Исы прошло 500 лет. Столько не живут даже маги!» «Может. Просто у нас год больше из-за дальности и массы Велимора. А ваша земля вращается вокруг своего светила быстрее. Если бы Иса вернулась сама, то не застала бы никого из своих друзей и врагов. Тем более, что она шагнула вперед по времени». «Не может быть!» — опять повторила я. Чтобы моя мама, которую все соседи называли мать Тереза, была королевой? Не верю. И вообще, я похож на отца». Призрак пожал плечами, типа, «Сама скоро убедишься» и сказал. «Возьми последний кристалл. Это копия памяти Исы. Все, что знала она, будешь знать и ты. Тебе пригодится». Но Нина не спешила. Не хотелось получить еще и личные воспоминания бывшей королевы. Так и сказала Лерею. На что он ответил. «Не беспокойся». «Здесь только знания. Маги давно научились разделять области памяти, так что надрежь ладонь и сожми в ней кристалл. Передача информации займет часа два. Будет немного болезненно, но терпимо». «А если я еще что-нибудь захочу узнать?» «Не больше трех кристаллов в сутки, иначе мозг не справится с нагрузкой». «Да, опасно», – подумала Нина, – «но сейчас ей нужен был только один кристалл, и она сделала так, как велел лирей. Когда она вышла к ожидающим ее Рэю и Арвиду, то застала смешную картинку. Оба мага мирно дремали, сидя рядом на широкой скамье, прислонив головы друг к другу. Но дремали чутко, так как, услышав шаги, тут же подскочили. «Ну?» – нетерпеливо спросил Рэй. «Все хорошо?» – «Все нормально», – ответила девушка. «Давайте сейчас пообедаем, а потом в редакции». И этот и следующие несколько дней были заняты беготнё по редакциям, биржам, школам и академиям. Последних здесь было две магическое и не магическая. везде они искали желающих переехать в новую садху конечно процесс возрождения города будет долгим это не понимала. но понимала также что чем мощнее будет первый толчок первая попытка тем быстрее пойдет весь процесс поэтому в редакция надавала объявление об открытии древнего города и соблазняла желающих перспективами обеспеченной жизни и красотой самого города. Искала выпускников Академии, желающих уехать на новое место. На биржах искала ремесленников, мастеров, любых специальностей – крестьян, слуг. Среди торговцев пустила слух о льготах торговли на целый год. Но больше всего нужны были обычные чиновники, которые должны были организовывать жизнь города, регистрировать жителей, выдавать различные разрешения, давать справки. Их она надеялась найти среди выпускников школ и магических, и обычных. Организации внутренней городской стражи обещал заняться Рэй, И поэтому временами он куда-то пропадал, но потом неизменно появлялся. Арвид же постоянно находился возле неё, и они с ним стали уже как два сапога пара. Объяснялось это просто. Арвид не был подданным гренадора, не знал всех тонкостей жизни столицы и больше пользу мог принести будучи рядом с ней. Рейже, как глава дознавателей, наоборот, гораздо больше мог сделать, набирая отряд военных добровольцев для службы в Садхе. У него и знакомые для этого были, и репутация. Так они и заявились на обед к дяде, куда Нина обещала прийти до отъезда, чтобы познакомиться, наконец, с остальными родственниками. Их встретили в гостиной. Все семейство было в сборе. Тора Зара вышел вперед и склонился перед ней в почтительном поклоне. «Рад приветствовать вас, Тора Нинемель, в этом доме. Дом был местом рождения нашей семьи, но не принадлежал нам. И только благодаря вашей доброте он стал действительно родовым гнездом. Благодарим вас, дорогая племянница». Но ну что вы! Я рада была сделать этот подарок!» — открестилась Нина от неуместного поклонения. «Меня зовут Нинель Бартон!» — обратилась она тут же к женской части семьи. «Кстати, выглядели они очень напряженно!» «Дядя, вы представите, наконец, своих женщин?» «Моя жена — Тора Линта Бартон и моя дочь — Тора Кирена Бартон!» Обе дамы присели в изящном реверансе. «Прошу, проходите, дорогая племянница!» — обратилась к Нине жена дяди. И ни разу в ее голосе не было ни благодарности, ни доброжелательности. В лучшем случае холодное равнодушие. А вот со стороны кузины откровенно несло недобрым. А Нина вдруг вспомнила, где уже ее видела. Она была среди тех куколок, которые встретили их у портала. «Да она завидует!» – поняла Нина. «Они же тогда меня обсмеяли, а оказалось, что посмеяться над ними могу я». Разговор не заладился с самого начала, и Нина и Арвид чувствовали себя не в своей тарелке. Дядя старался смягчить ситуацию, но делать это без поддержки было трудно. Однако, чтобы совсем его не обижать, Нина решила вытерпеть этот обед и больше здесь не появляться. Немного подправил ситуацию Веллер, когда стал настойчиво проситься в садху. «Дорогая кузиночка, чуть ли не козочка!» – усмехнулась про себя но не обиделась, потому что абсолютно ясно было, что Виллер делает это неосознанно. «Ваша экспедиция произвела такой фурор. Всем интересно, что из этого выйдет. А я все-таки выпускник, пусть и не самый лучший. Может, у тебя найдется место для единственного кузена». «Ну вот, хоть один человек нисколько не сомневается в нашем родстве и даже рад, но приобретенной сестре», — подумала Нина. А вслух ответила, «Если не передумаешь, приходи, устроим по дружбе». Но было и кое-что полезное в этом визите. Поскольку дядя преподавал в академии, то у него было много знакомых выпускников. И он дал Нине несколько фамилий магов и целителей, которые, по его мнению, могли откликнуться на призыв. Для этого вам пришлось пройти с Тором Азаром в кабинет, где дядя записал их имена и дал рекомендации. Нина успокоила его, что они сами найдут выход, и оставила дядю заниматься делами. На самом деле просто видела, что мужчина очень расстроен неудавшимся знакомством со своей семьей и она давала ему возможность побыть одному, и они с Арвидом направились к выходу. Но обрывок разговора, доневшийся из гостиной, заставил ее остановиться и приложить палец к губам, призывая Арвида к тишине. «Эта выскочка не так проста, Кирена!» — раздался голос Линты Бартон. «Будь осторожней! Не беспокойся, матушка Тора Лорена, уже продумала, что надо сделать. Мы только воспользуемся случаем, ведь других родственников у нее нет. Что там отец говорил?» «Отца не трогайте, он боготворит эту мерзавку, и если будешь ему противоречить, останешься без содержания». «Просто обидно, явилась ниоткуда, загребла огромное состояние. Кто вообще доказал, что она Бартон? Может, она самозванка?» Нина не стала дальше слушать, и так все ясно. Соблюдайте тишину, они с Арвидом покинули особняк. «Ну, у тебя и родственницы», — сочувственно протянул он. «Не говори. Больше всего дядю жалко. И почему у хороших мужиков бабы обычно стервы?» М «Да, отношения с родственницами явно и сложились. Хотя, какие они и родственницы. Хорошо, хоть кузен имеет легкий характер. Не заморачивайся разницы в положении и богатстве». «Лоридей». Ларена, я согласился на этот разговор, потому что он действительно необходим. Я уже говорил, что эта экспедиция очень важна. Я поеду в любом случае». «Понимаю. Не понимаю только, почему именно ты руководишь ею. Король мог назначить любого архимага, хотя бы того же Симона Феста, который тоже едет с вами. В конце концов, это обидно, дорогой. Ты второй раз откладываешь помолвку». «Хорошо, ты права. Пора сказать честно. Помолвки не будет. Я не готов связывать себя узами брака. Наши отношения закончены, Ларена. «Ты сейчас не прав, Лоридей». Ты забыл о силе нашего рода, моего отца. Он тебе этого никогда не простит. Или королю стал не нужен западный порт? Лорена, а тебе самой не странно? Ты всегда говорила, что любишь меня. Заметь, я этого не говорил никогда. А теперь прикаешь меня в том, что я опускаю выгоду, отказываясь от помолвки. Смешно. Да, ты не говорил слов любви. Хотя, видит сатана, как я ждала их. Но ты пять лет пользовался моим телом. У тебя даже любовниц не было. Хватало меня. А сейчас ты смеешь мне сказать, помолвки не будет? Из-за кого? Из-за этой никчемной иномирянки?» Лорена буквально вылетела из кабинета после этих слов, а Дэй тяжело пустился в кресло. Отец был прав. Разорвать такие отношения трудно, но надо встретиться с советником и сказать ему лично. Это будет честно. «Кстати, я о покупке Порта поговорить». Не то чтобы за любые деньги, но да и согласен купить его и дорого, но без нагрузки в виде брака. Хотя все равно чувствует он себя неуютно, здесь Лорена права. Пять лет отношений много, значит, и если был недоволен, надо было рвать их раньше. А сейчас получается, что подвернулся другой вариант, и все. Хотя повод расстаться есть, безусловно, доказана измена Лорены. Но вот если у него теперь право ухаживать за Нине, она избегает его даже слишком откровенно». «Окружена этими боевиками, ведь ничего не скажешь, сам назначил. Тронги зеленые». А еще Дэю не понравилось сегодня настроение Лорены, и угрозы ее перестали быть надуманными. Да и документы, которые выдал король, достаточно красноречивы. Одна встреча с командиром наемников чего стоит, для чего она его нанимает, и ночь, проведенная с ним, вся ли плата за заказ? Нет, все правильно он сделал. Теперь еще прямо поговорить с советником, чтобы уж совесть не грызла» и проследить за Лореной. Эта женщина способна на многое.